Глава 26. Я все равно люблю тебя. Сидя в простой хижине, орхидея смотрела в окно на весенние травы и полевые цветы. В воздухе витали приятные ароматы, дарившие радость. Если вдуматься, тихое и спокойное место прекрасно подходило для того, чтобы прожить остаток отпущенных дней. Хозяин колдовского рынка был прав. Следуя за повелителем демонов, Ланьхуа не знала покоя, подвергалась опасности и боролась за свою жизнь. Но теперь, лёжа в постели и наблюдая за проплывавшими облаками, она поняла, что скучает по Дунфан Цинцану. Он бы, наверное, мрачно усмехнулся, назвал Ланьхуа размазнёй, а потом щелкнул пальцами и с легкостью разрешил бы все трудности. Орхидея привыкла быть узницей Дунфан Цинцана — Сменив тюремщика, она никак не могла приноровиться к мирному течению жизни. Зарывшись лицом в мягкое одеяло, Ланьхуа глубоко вздохнула, так глубоко, что у нее заколотилось сердце. Девушка выровняла дыхание и услышала скрип инвалидной коляски. Насторожилась, подняла голову и невольно забилась в угол кровати. Чтобы совершить простое действие, ей потребовалось немало усилий. В голове звучал непрерывный гул. Орхидея видела, как хозяин колдовского рынка открывает и закрывает рот, но не могла разобрать ни единого слова. «По-прежнему в сознании?» Спустя время голос калеки все же достиг ее ушей. Со вчерашнего дня этот вопрос раздавался уже три или четыре раза. Каждый раз все более нетерпеливо. Орхидея сделала два глубоких вдоха и не ответила. Хозяин колдовского рынка взял прядь ее волос и провел по ним рукой. «Ты вызываешь недоумение, цветочная фея. Зачем ты упорствуешь? Неужели надеешься, что Дунфан Цэн сан тебя спасет? Ланьхуа ощутила внутри пустоту, словно слова хозяина колдовского рынка пробили в сердце дыру. Она ведь и правда ждала повелителя демонов, не желая признаться в этом даже самой себе. «Дунфан Цэнсан действительно здесь», — калека посмотрел на просветлевший взгляд девушки и равнодушно заметил. «Но мой иллюзорный мир изменчив. Внутри миража появляется новый мираж, поэтому повелитель демонов тебя не найдет. Я приказал Дэи перевоплотиться в меня и сразиться с Дунфан Цэнсаном в другом мираже. Думаешь, он явился, чтобы спасти тебя?» Орхидея промолчала. «Нет». Он пришел за моей наставницей. Хозяин рынка отпустил волосы Ланьхуа. Говорит, что тело из почвы Сижан принадлежит ему и требует его вернуть. Хотя это жестоко, но он здесь не ради тебя. Коллега ткнул пальцем в пустоту, и Ланьхуа увидела новый мираж. Дун Фан возвышался перед двойником хозяина колдовского рынка, который сидел в инвалидном кресле. «Темнейший долго пестовал это тело, а ты, ничтожный воришка, посмел его украсть?» Лицо Дунфан Цинцана было мрачным, а полы черного одеяния оставляли на земле полосы крови, неизвестно, чужой или принадлежавшей повелителю демонов. Большой демон, похоже, не ведал покоя. Ланьхуа посмотрела на него и неожиданно улыбнулась. «Верни то, что украл у темнейшего, и я сохраню твою жалкую жизнь». Отдай или умри. Знакомый стиль. Улыбка орхидеи становилась все шире и училась даже в прищуренных глазах девушки. Хозяину колдовского рынка не было дела до настроения цветочной феи. Он не сводил глаз с миража. Дунфан сан никогда не отступает от цели. Совершенно верно. У большого демона всегда была четкая цель. Разве он может забыть о заветном желании воскресить Деву Чиди и скупить позор поражения? И Дунфан сен и хозяин колдовского рынка оба хотят, чтобы тело из почвы Сижан досталось Деве Чиди. Они оба желают, чтобы богиня войны воскресла, а Орхидея — всего лишь лекарство. Она знает об этом давным-давно. Сердце внезапно сжалось в комок. Неведомая сила, исходившая из глубин костного мозга, рвала ее душу на части. Тело из почвы сижан ее пожирало. Ланьхуа ясно чувствовала боль, точно такую же, как во время борьбы с жизненной силой волшебной земли. Однако помимо боли ее терзало горькое разочарование. После стольких мытарств она так и осталась всего лишь лекарством. Да и в обличье хозяина колдовского рынка покачала головой — «У меня нет того, что ищет повелитель демонов». Дунфан сен нахмурился и холодно улыбнулся. «Значит, не отдашь?» Не тратя лишних слов, он ударил мнимого хозяина колдовского рынка огненным мечом. Пылающий клинок обращал в пепел все, к чему прикасался. Фигура Д.И. растворилась в воздухе. Инвалидное кресло, цветы и травы сгорели без остатка, и покрытая пышной растительностью земля обернулась выжженной пустошью. Высь взмыла пурпурная бабочка, и Дунфан Цинцан рассмеялся. Жалкий трюк. Длинные пальцы в миг превратились в когти, которые схватили пурпурную бабочку. Её крылья и тельца были безжалостно раздавлены. Повелитель демонов крепко сжал горло Деи. «Отдай!» Холодно приказал он, но Даи как будто не ощущала угрозы. Зачем торопить события повелители демонов? Рано или поздно ты все равно с ней встретишься, в том облике, который мечтал увидеть. Дунфан Сенсан помрачнел. Что и когда хочет видеть темнейший, не твоего ума дела? В его ладонях вспыхнуло пламя, которое сразу же охватило Дэи. Женщина не сопротивлялась, словно не чувствуя боли. Пламя сожгло ее кожу, отчего ее лицо высохло и увяло. Повелитель демонов без сожаления отбросил искалеченное тело. Да и упало на землю, на ней догорало пурпурное одеяние. Она посмотрела на скромный домик и рассыпалась в прах. Взгляд хозяина колдовского рынка, наблюдавшего за сценой, даже не дрогнул. — Жаль, — равнодушно промолвил он. Тем временем Ланьхуа страдала от невыносимой боли и не знала, о чем сожалел ее тюремщик, а Дунфан Цинсан никогда не испытывал сочувствия к тем, кто пал от его руки. Он хмуро огляделся по сторонам. Незажившая рана в груди покрылась голубыми кристаллами льда, которые он небрежно стряхнул. «Думаешь, мир многослойных иллюзий надолго задержит темнейшего?» — громко спросил повелитель демонов. Хозяин колдовского рынка улыбнулся и поглядел на орхидею. «Много времени не потребуется». Прежде чем он договорил, Дунфан Цинсан внезапно взмахнул руками и сравнял дом хозяина рынка с землей, Шагнул вперед, ступая по выжженной земле, и рассек себе ладонь огненным клинком. Кровь окрасила пылающее лезвие в красный цвет, отчего меч засиял ослепительнее. Спустя мгновение Дунфан Цинцан яростно вонзил клинок в землю у себя под ногами. Мир содрогнулся. Улыбка испарилась с лица хозяина колдовского рынка. Цветы и травы зашевелились, воспряли, словно услышав тайный приказ, и набросились на Дунфан Цинцана, намереваясь опутать его длинный меч. Но, прикасаясь к клинку, сгорали дотла. По лезвию меча на землю потекла кровь повелителя демонов — Стебли трав, обвившие Дунфан Цинцана, внезапно обмякли, как змеи, получившие удар в семицунях под головой, и безвольно упали. Повелитель демонов не выпускал рукоять клинка. Кровь струилась по лезвию и орошала землю. Дунфан Цинцан разомкнул губы и тихо произнёс заклинание. Даже орхидея почувствовала, как сильно задрожала земля. Дунфан Цинцан спешит к ней на помощь. Ланьхуа стиснула зубы, пытаясь разглядеть повелителя демонов внутри миража, но картинка, как назло, расплывалась перед глазами. Хозяин колдовского рынка сжал пальцы, и мираж исчез. Колека хмуро уставился на девушку. Его лицо выглядело озабоченным и очень мрачным. Вдруг послышался грохот, и подземные толчки прекратились. Хозяин колдовского рынка инстинктивно протянул руку, чтобы схватить орхидею, лежавшую на кровати, Он не ожидал, что девушка перережет на ногах путы с помощью шипов костяной орхидеи. Ланхуа кое-как слезла с кровати, собираясь бежать. Коллега вцепился ей в плечо, и девушка отчаянно затрепыхалась. В этот миг кто-то дернул ее за другую руку, отбросив инвалидное кресло в сторону. Оно опрокинулось и, застигнутый врасплох, хозяин колдовского рынка покатился по полу. Необычайно теплые руки обняли ланьхуа, которая едва удержалась на ногах. Мир вокруг переменился, хижина исчезла. Девушка обнаружила, что стоит на том самом месте, где недавно видела Дунфан Цинцана внутри миража. В землю был воткнут пылающий меч. Повелитель демонов отыскал глаз магической печати и объединил все иллюзорные миры. Орхидея подняла голову, с необычайно красивым лицом Дунфан Цинцана. Его всевидящие очи без труда находили выход из любой магической ловушки. Стоило Ланьхуа окунуться в эти алые глаза, как она не могла оторваться, а если бы и смогла, то не захотела бы. «Большой демон», — с неимоверным трудом проговорила она. Дунфан Цинцан посмотрел на нее и нахмурился. «Я заберу тебя». Он не договорил. Орхидея, словно исчерпав последние силы, обняла его за шею и прильнула к его губам. Дунфан Ценцан растерялся. С древних времен он в одиночку разгуливал по трем царствам, повелевая пятью стихиями. Испил немало крови, утоляя жажду, и сохранял хладнокровие в яростных схватках. Он никак не ожидал, что однажды его поцелуют на поле боя на глазах у врага. Дунфан Ценцан смежил веки. К собственному удивлению он не оттолкнул орхидею, а отгородился защитным барьером, после чего немедленно обнял девушку за талию, свободной рукой, придерживая за затылок, прижал к груди и поцеловал. Губы и языки вступили в битву, которая вышла из-под контроля. Он хотел слиться с девушкой воедино, спрятать ее, посадить под замок, чтобы ее больше никто не похитил — Последние дни он только и делал, что неутомимо искал, и был сыт по горло поисками. Орхидея I прервала поцелуй и прижалась к щеке Дунфан Цинцана, прислушиваясь к его прерывистому дыханию. Ей вдруг показалось, что далекие холмы, покрытые цветами, увеличились в размерах. Сердце забилось так быстро, что Ланьхуа больше не замечала странной боли, терзавшей тело, В конце концов, мир перед глазами слился в ослепительно белое сияние, а звуки исчезли вместе с благоуханием трав и цветов. Орхидея крепко обнимала Дунфан Цинцана, вцепившись в него, как в спасительное бревно посреди бурной реки. Она потерлась об ухо повелителя демонов. «Ты ужасен, большой демон!» — произнесла она. Девушка не знала, что ответит Дунфан Цинцан. Она даже не знала рядом ли он, потому что ее пальцы больше ничего не ощущали. Но я всё равно люблю тебя. Ланьхуа подумала, что наконец-то высказалась: в этот миг ее мир словно исчез, или же это она исчезла из мира.